Четыре. Омегар. Холод становился все сильнее и сильнее. Наступила как будто вечная зима, несмотря на то, что солнце продолжало еще светить. Все животные и растения, как они не приспосабливались к новым условиям, сделались несчастными и жалкими и уже перестали бороться за свое существование, как будто поняв, что они все равно осуждены на уничтожение. Население Земли, когда оно было еще распространено на целой половине земного шара, стало постепенно уменьшаться, из с 10 миллиардов уменьшилось до 9, до 8, до 7 миллиардов. Затем, по мере того, как обитаемая часть Земли становилась все меньше, сосредоточиваясь близ экватора, оно стало убывать еще быстрее, а в то же время сделалась короче и сама человеческая жизнь. Настал день, когда на всей Земле осталось лишь несколько сотен миллионов человек, рассеянных группами вдоль экватора и способных поддерживать свою жизнь искусственно, путем прилежной и строго научной индустрии. Еще позднее, еще ближе к концу осталось только две группы из нескольких сотен человеческих существ, обитавших в последних промышленных столицах. На всем остальном пространстве Земли, Род человеческий исчез от изнурения, от постепенного истощения и вырождения, действовавшего медленно, но неумолимо из века в век, вследствие недостатка годного для дыхания воздуха, равно как и отсутствие достаточного питания. Здесь последние отпрыски человечества снова впали в варварское полудикое состояние и прозябали, подобно древним дикарям, каким-нибудь эскимосам, а потом все вымерли наконец от холода и голода. Два древних очага цивилизации, продолжавшие еще существовать на Земле, хотя точно так же постепенно вымиравшие, могли жить лишь ценой страшных усилий и постоянной борьбы промышленного гения с беспощадной природой. Последние обитаемые места земного шара находились в двух соседних местностях на экваторе, именно в двух обширных долинах, представлявших дно древних, давно пересохших морей. Долины эти, впрочем, не были глубоки, так как теперь вся земля почти всюду была совершенно плоской и ровной. Нигде не видно было ни гор, ни отдельных вершин, ни оврагов, ни диких горных ущелий, ни лесистых долин, ни обрывов и пропастей. Все было плоско, все было ровно. Реки и моря исчезли совсем. Но так как с уменьшением количества воды на земле уменьшалась и сила метеорических явлений, дождей и ливней то глубокие впадины последних морей не были засыпаны и выровнены совершенно. И когда моря совсем пересохли, то после них остались сравнительно неглубокие долины, свидетельствовавшие о древнем устройстве земного шара. В глубине этих долин встречалась еще местами влажная и промерзлая почва, но уже никакого кругооборота воды в атмосфере, так сказать, не существовало. И последние реки обратились в подземные потоки, сделавшиеся невидимыми, подобно кровеносным жилам в человеческом теле. Благодаря отсутствию водяного пара в воздухе небо оставалось постоянно чистым, безоблачным. Не было ни дождей, ни снега. Солнце не столь яркое и не столь горячее, как некогда прежде, сияло на небе, подобно испаринскому топазу, освещая мир желтыми лучами. Свет неба напоминал собой скорее зеленоватый оттенок моря, чем темную лазурь прежних земных небес. Кислород и азот воздуха отчасти оказывались теперь в связанном состоянии, соединившись с горными породами и образовав особые окислы и азотистые соединения. А содержание углекислоты в нем мало-помалу увеличивалось, так как с уменьшением количества воды растительность становилась все слабее и реже, а вместе с этим уменьшилось поглощение и углекислоты. Атмосфера сделалась менее обширной, и слой воздуха становился все тоньше и тоньше. Между тем, масса Земли из века в век постепенно увеличилась от непрестанного падения болидов, падающих звезд и небесных камней. Так что атмосфера, хотя и значительно уменьшившаяся в размерах, сохраняла ту же самую плотность и оказывала почти такое же давление, как и раньше. Замечательно, что против всякого ожидания количество снега и льда по мере охлаждения земного шара стало уменьшаться. Но это было совершенно естественно, потому что причина охлаждения – заключалась в отсутствии водяного пара в атмосфере. И такое постепенное уменьшение содержания пара находилось в зависимости от сокращения поверхности морей на Земле. По мере того, как воды проникали внутрь земного шара, предохранительная оболочка Земли, состоящая из слоя невидимого водяного пара, постепенно теряла свое великое для земной жизни значение. И наконец наступило время, когда получаемая от Солнца теплота ничем больше не задерживалась на Земле, и беспрепятственно терялось в пространстве. По мере того, как получалось, нашей планетой она падала как будто на зеркало, совершенно лишенной способности нагреваться. Таково было состояние земного шара. Последние представители человеческого рода могли пережить все эти великие физические перемены лишь благодаря гению промышленного искусства, который, в свою очередь, умел все видоизменять в пользу человечества. Последние усилия его были направлены на то, чтобы по возможности продолжать добывание питательных веществ из воздуха, из подземных вод, из растений и заменить исчезнувший предохранительный воздушно-паровой покров сооружением громадных стеклянных крыш на больших пространствах. Необходимо было всячески задерживать солнечные лучи и по возможности уменьшать их потерю в пространстве. Запасать же солнечное тепло можно было в большом количестве, потому что солнце изо дня в день ярко горело на небе. Ни малейшее облачко не мрачало его блеска, а между тем дни теперь были страшно долгие и тянулись целых 55 часов. Уже с очень давнего времени все усилия ученых-строителей сосредоточивались на одном и том же вопросе, как задержать солнечные лучи и помешать им рассеиваться в пространстве в течение 55-часовой ночи, следующей за таким же днем. И им удалось, наконец, этого достигнуть при помощи остроумного сочетания открывающихся и закрывающихся ставней в последовательном ряде крыш, расположенных друг над другом. Уже давно прошли те времена, когда на земле еще имелись какие-нибудь горючие материалы. Теперь ничего подобного не было и в помине, потому что даже самый водород, добывавшийся из воды, потреблялся теперь исключительно для промышленных целей и получался с большим трудом. Средняя температура дня на открытом воздухе не была особенно низкой, так как не опускалась более чем на 10 градусов ниже нуля. Тем не менее, земная растительность, несмотря на свои вековые приспособления и видоизменения, не могла больше существовать и совершенно погибла даже в экваториальном поясе Земли. Может быть, некоторые из наших читателей сочли бы такой климат довольно сносным, потому что даже и в 20 веке на земном шаре имелись страны, средняя температура которых была значительно ниже выше приведенной, а между тем они были обитаемы. Примером может служить русский Верхоянск, в котором средняя годовая температура была тогда 19 градусов ниже нуля. Но не надо забывать, что в таких странах все же наступало в свое время лето, хотя и короткое, в течение которого лед таял, и если в январе морозы доходили здесь до 60 градусов и более, то в июле стояли теплые дни, когда термометр поднимался до 15 или даже до 20 градусов выше нуля. Напротив, в тот момент земной истории, о которой мы рассказываем, приведенная выше средняя температура в экваториальной полосе была постоянной, так что снега и льды не могли уже больше таять. Что касается других земных широт, то уже в течение многих тысяч лет все эти страны сделали совершенно необитаемыми, несмотря на все усилия науки и искусства поддержать в них жизнь. В тех географических широтах, где когда-то процветали Париж, Рим, Ницца, Алжир, Тунис, атмосфера не представляла уже больше предохраняющего от холода покрова, и косые солнечные лучи не могли уже больше согревать Землю, которая постоянно оставалась промерзшей на всей доступной для наблюдения глубине, представляя собой настоящую ледяную скалу, твердую, как камень. Даже между тропиками и экватором остававшиеся еще здесь две последние группы людей могли жить лишь ценой страшных усилий, с каждым годом становившихся все более и более невыносимыми. Они могли пережить исчезавшее человечество лишь потому, что прозебали, так сказать, на почве удобренной его останками. В этих двух древних впадинах морского дна, из которых одна находилась на месте самой глубокой бездны Тихого океана, какая только была известна в двадцатых столетиях, другая же находилась к югу от древнего острова Цейлона. В этих двух долинах предшествующие столетия были раскинуты громадные стеклянные города, так как стекло вместе с железом уже долгое время оставались единственными строительными материалами. Города эти походили на бесконечные зимние сады былых времен, не разделявшиеся на этажи и снабженные прозрачным потолком, висевшим на громадной высоте. Здесь находились также и последние из возделываемых растений, исключая те, которые разводились в подземных галереях, ведущих к внутренним, то есть протекавшим внутри земли рекам. В первом из этих древних хрустальных городов проживали теперь последние из остававшихся еще в живых людей. Это были двое стариков и молодой внук одного из них по имени Омегар. Этот молодой человек с отчаянием сердца бродил по обширной пустыне под стеклянными сводами вымершего города, где на его глазах недавно скончались от истощения чехотки его мать и сестры. Из двух старцев один был великий философ, посвятивший всю свою долгую жизнь изучению истории вымиравшего человечества, а другой – физиолог, тщетно старавшийся спасти от окончательной гибели последние остатки человеческого рода. Они были страшно худы, и эта худоба, по-видимому, была скорее следствием истощения малокровия, чем их преклонной старости. Они были бледны, как привидения, совершенно белыми волосами и бородами, и, по видимому, лишь одна науственная энергия могла еще поддерживать их некоторое время в борьбе с конечной судьбой. Но недолго могли они не сопротивляться этой жестокой судьбе, и Амигар нашел однажды их обоих без всяких признаков жизни, распростертыми один около другого. Из ослабевших рук первого выпала последняя тетрадка, заключавшая в себе историю последних преобразований совершившихся в человеческом обществе за предыдущие полстолетия. Другой же испустил дух посреди своей лаборатории перед питательными трубками, автоматически приводимыми в действие солнечной теплотой. Омегар остановился среди древней галереи картин, собранных в предыдущие века, и занялся рассматриванием изображений исчезнувших больших городов. Единственная из картин, относившаяся к Древней Европе, представляла один из парижских видов, состоявший из мыса, вдававшегося в море и увенчанного астрономическим храмом, вокруг которого резво летали воздушные ладьи, направлявшиеся к террасам высоких башен. На море видны были громадные суда. Такого был классический Париж 170 века христианского летосчисления, соответствующего 151 веку астрономической эры. Такого был Париж в эпоху, непосредственно предшествовавшую окончательному истреблению его океаном, когда и самое имя его изменилось, потому что и слова меняются подобно существам и предметам. Рядом с этой были другие картины, представлявшие не столь древние из больших городов, процветавшие некогда в Америке, Австралии и Азии, а позднее в странах, поднявшихся из глубины океанов в разных частях земного шара. Таким образом, этот исторический музей отображал последовательные судьбы человеческой жизни на земном шаре, пока она не достигла своего конца. Да, конца. Ее час уже пробил, ее судьба висела уже на волоске. Амигар знал, что вся земная жизнь отныне принадлежала уже прошедшему, что у нее не могло быть никакой будущности, и что ее настоящее готово было исчезнуть с минуты на минуту, подобно мимолетному сновидению. Этот наследник всего человеческого рода глубоко чувствовал, что мысль его поражена была сознанием великой суетности всего. Не ожидал ли он, что какое-нибудь невообразимое чудо спасет его от жестокого приговора, очевидно уже произнесенного над ним? Не готовился ли он, похоронив своих стариков, разделить с ними их участь? Или изыскивал средства продлить свое одинокое, бесполезное, безнадежное существование еще несколько дней, несколько недель, может быть, даже несколько лет? Так целый день бродил он по обширным, безмолвным и пустынным галереям, и вечером, наконец, не в силах был бороться больше с овладевшим сном. Вокруг него был полный мрак, совершенная тьма, как в самой темной могиле. Какая-то приятная греза успокоила и ободрила его гримочную мысль и окружила его дух каким-то тихим и святым светом. Сон перенес его в какую-то призрачную жизнь, он был уже не одинок. Один из принительных образов, который представлялся ему уже не раз, теперь вновь был перед ним. Чьи-то полные небесные ласки глаза, глубокие, как сама бесконечность, смотрели на него, озаряя его как бы тихим сиянием, и в то же время привлекая к себе какой-то чудной силой. Все это происходило в саду, наполненном благоухающими цветами. В листве деревьев гнездились птички, оглашая воздух своими чудными песнями. А в глубине среди деревьев и цветов уходили в бесконечную даль, невозимые развалины вымерших и запустевших городов. Затем он увидел озеро, над которым порхали птицы, а два лебедя, тихо скользя по зеркальной поверхности воды, подплывали к нему, неся на себе колыбель, в которой лежал новорожденный младенец и протягивал к нему свои ручонки. Никогда подобный луч света не озарял еще его души. Волнение его было так сильно, что он внезапно проснулся, открыл глаза, но к своему горю не нашел около себя ничего, кроме печальной действительности. Тогда всем его существом овладела еще более глубокая печаль и тоска, чем испытанные предыдущие дни. Ни на минуту он не мог успокоиться и забыться. Он встал, затем опять вернулся на свою постель и с тоской ожидал наступления нового дня. Он несколько раз возвращался мысленно к своему сну, но не верил в его возможность. Он смутно чувствовал, что существовало на свете еще одно создание, но то выродившееся племя, к которому он принадлежал, уже отчасти потеряло прежние психические способности. А может быть, что очень вероятно, женщина всегда производила на мужчину гораздо более сильные притягательные действия, чем наоборот, мужчина на женщину. С наступлением дня, когда последний человек вновь увидел развалины своего древнего города, расстилавшиеся бесконечными рядами при свете утренней зари, когда он вновь очутился рядом с двумя последними мертвецами. Он лучше, чем когда-либо, понял свою неизбежную судьбу и мгновенно решился покончить одним разом со своей жизнью, столь безусловно жалкой и безнадежной. Войдя в лабораторию, он отыскал одну склянку, содержимое которой ему было очень хорошо известно. Откупорив ее, он поднес склянку к своим губам, чтобы выпить находившуюся в ней жидкость. Но в то мгновение, когда склянка касалась его губ, Он почувствовал, что чья-то рука схватила его за плечо. Он быстро обернулся. В лаборатории не было никого, в галерее тоже не видно было никого, кроме двух дорогих ему мертвецов.